Глава девятнадцатая. Аргриммар. Замерший от удивления трал, тупо уставился на письмо, только что врученное ему Дзи огненной лапой. «Всего-то на два дня отлучился», — пробормотал он, — «и на тебе, явно что-то пропустил». На это Дзи откликнулся негромким, утомленным смешком. Прошу прощения за то, что прочел это письмо сам, и за то, что подкараулил тебя трал сразу же по возвращении. Но, сдается мне, дело тут безотлагательное и требует твоего немедленного вмешательства. Отвесив тралу поклон, Пандарен выпрямил спину и улыбнулся. Уже не столько устало, сколько проказливо. А еще мне очень хотелось взглянуть, как ты это воспримешь добавил он. Нога в ногу, оба двинулись в долгий путь с высочайших вершин Аргриммара к месту сбора совета крепости Граммаш. В ожидании подъемника, который спустит их к нижнему ярусу города, Дзи нетерпеливо забарабанил пальцами по брюху, непрерывно кося глазом в сторону трала. «Ну?» — наконец не выдержал он. «Что ты об этом скажешь?» Не могу сказать, что удивлен. Чувствуя, как изнурительная головная боль с новой силой вцепилась в затылок, Трал еще раз пробежал взглядом по строкам. Приглашение встретиться с королем Штормграда, писанное знакомым, неповторимым почерком Джайны. Конечно же, незамеченным это обстоятельство не осталось, а означать могло лишь одно — откровенную попытку повлиять на него, взывая к их дружбе. Ладно, пускай, он не в обиде. Нуждался бы он в помощи Альянса, пожалуй, сделал бы то же самое. Письмо начиналось с обычных приветствий, с учтивых обращений к Совету в целом, однако часть его была предназначена только для одного Трала. «Прошу тебя, Трал, если тебе дорога наша дружба», встрется со мною и королем-андуином. В надежде, что ты увидишь в этом не только жест доброй воли, но и призыв к действию, делюсь с тобой весьма деликатными сведениями, добытыми разведкой Альянса». «Я надеялся разобраться с волнениями в Зандаларе прежде, чем Альянсу станет о них известно». Наконец ответил он сгоравшему от любопытства Пандарену. «Но это...» В зандаларских джунглях рыщут темные следопыты, а глава нашей разведки взят королевой Таланжи под стражу. Кое-кто среди нас полагает, что королева Зандалари может быть в сговоре с Сильваной. Если они действительно правы, я решительно отказываюсь верить, будто ты знал об этом. Встреться же с нами, мой старый друг, помоги уберечь непрочное перемирие. Такое чувство, будто оно может разорваться в клочья еще до того, как на этой странице просохнут чернила. «Этого без внимания оставить нельзя», — сложив листок, Трал сунул письмо в пояс для пущей сохранности. Перечитывать его было ни к чему. Решение он уже принял. «Могу ли я присутствовать на этой встрече?» Трал поднял бровь. «Хочешь отправиться со мной?» «Письмо адресовано всем нам, а лес сгорит целиком, даже если молния ударит не в то дерево», — отвечал Дзи, следом за тралом сойдя на дорогу с подъемника, остановившегося внизу. «Дерево — это зандалар, а молния — зловещие слухи. Возможно, мудрость монаха погасит пожар». «К этим переговорам подход требуется деликатный». «А твоя мудрость, Ди, обычно состоит в том, чтобы как можно скорее приступать к действию», — сказал Трал. «Но тут, пожалуй, сама встреча и будет действием. Согласие на нее, знаешь ли, может и не вызвать одобрение среди прочих советников». Монах задумчиво сжал в кулаке длинную черную бороду. В столь поздний час улицы Агримара Были почти пусты. Полная луна озаряла их путь ярче всякого факела. «Так и есть», — согласился Дзи. «Но одобрение или нет? А один разбойник на посту военного вождя Орды едва не стоил моему народу души родной земли. И посему ты, конечно, сочтешь мою навязчивость простительной». Адский крик. Побежденный тралом на Мак-гора, гараж адский крик, сполна ответил за все головокружительное множество содеянных преступлений. Неудержимая жажда власти толкнула адского крика к обретению сверхъестественной силы при помощи сердца древнего бога, что сделало его врагом не только Альянса и Пандаренов, но даже самой Орды. «Вечно цветущий дол почти исцелен», — подытожил Дзи, — но шрамы, следы злодеяния гарыша адского крика останутся в сердцах пандаренов навеки. Взглянув сверху вниз на приземистого, коренастого монаха-наставника, Трал обнаружил в глазах пандарена знакомую твердость воли. Ту же самую муку, ту же самую решительность он видел в глазах тиранды шелест ветра. Сожжение тельдрасила. Осквернение вечно цветущего дола, как же все это было бессмысленно, своекорыстно, бездушно. Горе за горем, вздохнул трал. Беда за бедой. В ответ пандарин только растерянно крякнул. Мимо крепости Громмаш на заплетающихся ногах проковыляли несколько подвыпивших батраков, возвращавшихся по домам из таверны. Эхо их хохота загремело среди высоких островерхих башен столицы. У входа несли караул четверо орков. Рядом с ними на мостовой, помогая править службу, ярко пылали жаровни. Донесение от нашего посла в Зандаларе неутешительно, Дзи. А, юный Зикхан, вчера в Зандалар отбыл вождь Ракхан последние дни он все сильнее тревожился о парнишке. Трал пропустил Дзи в крепость первым. Королеве не дают покоя мятежники, угрожающие ее власти. Совет Занчули в растерянности, новые и новые покушения. А теперь нас зовет на переговоры Альянс. По неволе решишь, будто все это как-то связано между собой. Пандарин молчал, накручивая на палец бороду. Из-за занавеси, закрывавшей вход в главный зал крепости, донеслись громкие голоса. Предстоящее дело внушало нешуточный страх. «Вот что значит быть лишь одним голосом среди многих. На этих условиях ты согласился вернуться снова жить среди Орды. Уступки, доводы, разделение полномочий...» «Надо идти», — пробормотал Трал, кивнув вперед. «Мы прошли путь почти до конца. К чему колебаться?» Причины Трал мог бы перечислять не один час, но вместо этого просто ответил. «Устал я и чувствую себя таким... таким старым». Пандарин, фыркнув, перекинул бороду через плечо. «У нас, в деревне Усун, где я вырос, есть поговорка «Чем имбирь старше, тем ароматнее». «Затейливый способ сообщить, что от меня воняет», — заметил Трал, сдвигая кожаную занавесь в сторону. Увидев их, лорд Тимар поднялся, а следом встали и остальные. «Ну, наконец-то, вот и вы! А где же Бейн «Скорей же, скажи, что ты думаешь об этой просьбе Альянса?» «Бейн скоро будут и расскажут о встрече с ночными эльфами». Трал не спеша вынул письмо из пояса. Казалось, общие ожидания пали на спину тяжким грузом. Как хорошо, что Дзи огненная лапа сумела рассмешить его и облегчить бремя того, что может последовать дальше. Лортимар, Талисра, Газлоу и Лилиан Вос подошли ближе, столпились вокруг. Ракхан Как и предупреждал Дзи, отсутствовал. А Калия и Бейн кровавые копыта еще не успели вернуться в крепость. Но прежде чем Трал успел открыть рот, Дзи огненная лапа, звучно кашлянул в мохнатый кулак. Что до да, их письма, да. На встречу мы согласимся. Положение в Зандаларе хуже некуда, мы это знаем. А теперь и Альянсу об этом известно и долг призывает нас к действию. Если оставить их призыв без внимания, зачем мы тогда вообще соглашение с ними подписывали? Друг принимал огонь на себя, и Трал был этому рад. Действовать скорее, как военный вождь, чем как член Совета, равный всем остальным, очень бы не хотелось. Но теперь он поддерживал Дзи, попросту возвышаясь рядом, да согласно кивая от случая к случаю. Однако первая чародейка талис рассощурилась, глядя на них обоих. «Трал, а что думаешь ты?» «Думаю, Дзи прав. Я надеялся погасить пожар в Зандаларе, прежде чем его заметит Альянс, но, видимо, противостояние разрослось так, что для всех уже очевидно». «Джайну Праудмур я хорошо знаю. Она на такие крайности из-за пустяков не пойдет». «Но темные следопыты», — презрительно усмехнулся лорд Тимар, скрестив руки на груди поверх алой с золотом туники. «Как-то это натянуто. Не находишь? По-моему, их человек просто пойман при нарушении границ, и они хотят вызволить его с нашей помощью, то есть злоупотребляют нашей любезностью». О таком повороте Трал не подумал, но отрицательно покачал головой. «Вызволять их шпиона я не намерен. Цель у меня одна — уберечь Зандалар. Считая, что королева Таланджи заодно с темными следопытами, Альянс вполне может начать новую войну, и мне нелегко будет в чем-либо их упрекнуть». «С чего бы им так считать? К сторонникам Сильваны мы снисхождение не проявляем». Процедил лорд Тимар. «Да, но Альянс-то об этом не знает», — спокойно возразил ему Трал. «И как в их глазах может выглядеть наша неразбериха?» «Нет, я опасения Альянса развею, а предложение со всем вниманием выслушаю». «Выслушаю? Вот сколько-то! А как же насчет сказать этим розовокожим, чтоб не совали носа на наши земли?» Я соглашение с ними читал от и до. И помнится, это не просто набор любезностей, высказался торговый принц Газлоу, ростом чуть выше колена первой чародейки. По-моему, ну их всех к дьяволу, пусть сперва нам дадут что-то стоящее, тогда и получат назад своего шпиона. Трал шумно втянул носом воздух. Но тут в дело вмешался Дзи, Огненная лапа, мельчайший, почти незаметный шажок, и Пандарен заслонил орка от прочих членов Совета. «Они дадут нам кое-что стоящее, знаниями с нами поделятся. Трал прав. Все, что нам удастся узнать, пригодится для защиты Зандалара». Кипевший от негодования, Нетерпеливо пристукивавший об пол носком сапога лорд Тимар с досадой всплеснул руками и повернулся к Талисре. «Сотвори им портал в Зандалар, пусть отправляются на переговоры и выкачают из Альянса все, что удастся!» Говоря откровенно, мне тоже хотелось бы узнать об этих темных следопытах побольше. «Если Сильвана действительно ненароком окажется в Зандаларе, мы завтра же сможем ее изловить!» «Действуйте!» — с несвойственной ей уверенностью сказала Лилиана в воз, еще не освоившаяся на заседаниях и потому рот открывавшая редко. «Если нам представляется хотя бы какой-то шанс схватить королеву Банши, упускать его нельзя ни за что». Невысокий, лисоподобный с ног до головы в бусах и коже, Кира грел лапы над жаровней посреди зала. Подобно Лилиан. Он еще не нашел себе место в Совете, так как вульперы пока были в Орде новичками. Конечно, многие из нас покинули Зандалар, но нашей Родиной он остается по-прежнему. Если он болен предательством, я позабочусь о его исцелении. Оптимизм Лор Тимара, решительность Лилиан и предводитель вульперов тоже согласен. Где может оказаться Сильвана, Трал не имел никакого понятия, но если Альянс располагает сведениями, которые помогут взять ее след, тем лучше. Одна беда. Газлоу еще сомневался. Конечно, единственный голос против решению большинства не помеха, но Трал почитал, делом чести добиться общего, единодушного согласия потому и не сводил с торгового принца, ждущего и в то же время нетерпеливого взгляда. В желудке все ту же затягивался, набухал знакомый узел тревоги. Повидавший на своем веку множество битв, катаклизмов, вторжений и прочих бедствий потрясающих мир, Трал, как всякий истинный воин, остро чуял опасность. Время было дорого, Внутренний голос криком кричал, предвещая беду, однако согласие прежде всего. Согласие совета. Согласие Гозлоу. Наконец Гоблин, саркастически закатив глаза, махнул на трала рукой. — Ну ладно, ладно, какого дьявола? Ловите уж поскорее эту Сильвану, чтобы все смогли наконец заткнуться и вернуться к проблемам Орды. Нашим проблемам. Гоблинским. Хитро подмигнув, уточнил он. «Это же очевидно!» Скрыть от рала насмешливость улыбки Талисры, несмотря на все старания, не удалось. Но вот она совладала с собой, и рядом, прямо вдоль равнодушной физиономии, совершенно не впечатленного ее трюком Газлоу, отворился портал. По ту сторону портала, На спокойной воде, в крохотном пятнышке штиля среди собирающегося шторма их ждал корабль. Трал не любил, когда его заставляют ждать. Однако его спутника Дзи огненную лапу ожидание радовало еще меньше. Охваченный нетерпением пандарем стоял у самого борта парусника без парусов чудом оставшийся на плаву развалины, дрейфующий по морю между Восточными Королевствами и Зандаларом. Лишенной команды, лишенный каких-либо средств и возможностей самостоятельного передвижения, парусник больше всего напоминал исполинский скелет какого-то давным-давно сдохшего морского чудовища. По ветру развивались обрывки канатов, свисавших с мачт, Точно засохшие потроха. Палуба выцвела, словно труп под жарким солнцем пустыни. Ну и шторм. Ди указал на запад. Над морем низко грозно нависли черные тучи. Гребни, буйствовавших внизу волн, вздымались так высоко, что щекотали их брюха. Тралл сдвинул брови. «Однако он не движется». Дзи поднял на него взгляд. «Хм? Штормы движутся, а этот больше похож на стену». «Пожалуй, оно и к счастью, ведь эта старая корыта не переживет даже грибного дождика, не говоря уж о том... о том...» Пандарин передернулся. «Ладно, просто запомни наряду со всем прочим». «С чем это?» с прочими странностями и совпадениями, которые следует объяснить, — прорычал Дзи, — со звеньями, соединенными в цепь, которую мы пока не видим до конца. Да, против этого возразить было нечего. Я надеялся, по крайней мере, разобраться, что породило смуту в мире духов, разомкнуть одну звенышко этой адской цепи. Да только ночные эльфы не пожелали — одолжить нам ни одной жрицы, и даже от разговора о природе этой смуты наотрез отказались. Сощурившись, Дзи устремил взгляд на грозовые тучи и разочарованно цокнул языком. «Выходит, из Нардрасила ты вернулся ни с чем?» «Ну, я бы так не сказал». Открывшийся рядом портал потянул внутрь воздух, а в следующий же миг тишину над пустынными водами моря расколол гулкий раскатистый треск. Дзи, огненная лапа, вскинув руки, вихрем развернулся к порталу и принял боевую стойку. Однако трал не спешил отводить взгляда от полосы темно-пурпурных туч, сомкнувшийся вокруг Зандалара, будто кулак, вспухший от кровоподтеков. «К мягким» негромким шагам за спиной присоединились другие тяжкая поступь латных сапог да всего двое как джайна и обещала повернувшись к прибывшим трал вымученно улыбнулся и никакой засады вместо приветствия сказал он жаль место здесь дьявольски подходящее джайна праудмур Вновь обретенная гордость кул терраса ступила на палубу мягко покачивающегося корабля, даже не вздрогнув, будто ноги ее привыкли к морской качке еще в материнской утробе. Ее светлорусые, пронизанные белыми прядями волосы, были зачесаны в бок, на плечо. Увенченный волшебным кристаллом посох безмятежно опущен к низу. «Да, трал. Сегодня сюрпризов у меня много», — откликнулась она ему в тон, опуская на палубу кожаный мешок. «Но не этого сорта. Благодарю за согласие навстречу». Король Штормграда держался на палубе далеко не настолько уверенно. Оказавшись на корабле, он пошатнулся, едва не потерял равновесие и только затем обрел твердость поступи, подобающую самодержцу». Веки его набухли и слегка посинели. Под глазами проступили темные полукружья. Вид этот тралу был очень даже знаком. Сколько раз сам он не спал ночей, бледнел, чах под разрушительным бременем власти. С королем Штормграда он виделся всего несколько месяцев тому назад, но с тех пор Андуин словно бы постарел на целый год. «Дзи огненная лапа?» Джайна удивленно приподняла бровь. «Приветствую, лорд-адмирал, приветствую, Ваше Величество!» С поклоном заговорил Пандарен. «Жаль, что нашей встрече сопутствуют столь безрадостные обстоятельства». «Безрадостные? Это еще мягко сказано», — пробормотал король. «Прежде чем он успел сказать еще хоть слово», Трал поднял руку, прерывая их разговор. Мне есть что вам сообщить. Если между нами нет особых секретов, если мы доверяем друг другу, знайте, совсем недавно я виделся с тирандой и Малфурионом. Ошеломленные Андуин с Джайной утратили дар речи. О! Вот и все, что смогла сказать Джайна. Рал, склонив голову, с досадой взъерошил волосы на затылке. «Разговор... разговор не удался. Я пробовал принести им извинения от имени Орды, но они их не приняли. У них на уме лишь одно — отмщение ветрокрылой. Для нас это то же самое главное», — с нетерпением отвечал Андуин, разрубив воздух перед собою ребром ладони. «Давайте поскорей перейдем к делу!» Сунув руку в брошенный на палубу мешок, Джайна извлекла из него стрелу зандаларских цветов и зандаларской же с виду работы, и ворох листков пергамента. В пару шагов, преодолев разделявшее их расстояние, она подала стрелу Дзи о записке Тралу и отошла назад к Андуину. «Нами перехвачена группа граждан Орды, пособничавшая темной следопытке по имени Визрин. Покинув бухту Фальдира, она отправилась в Зандалар, обмолвившись о штормах, которые вы сейчас можете видеть на горизонте, что свидетельствует об организованности, об умысле. Кроме этого, глава моей разведки и лорд-командир Туролион убеждены, стрела, которую ты держишь в руках, оперена темными следопытами». — отчеканил Андуин. «Что ж, коротко и по делу», — мысленно похвалил его Трал. А Андуин продолжал. «Как видишь, оперение значительно отличается от оперения обычных зандаларских стрел. У нас их с войны осталось немало. Есть с чем сравнивать». Трал углубился было в записки, но тут вновь поднял взгляд на штормградского короля» а в этих записях говорится о «Их я и сам прочесть в силах», перебив его, проворчал Трал. Чтение исполнило его сердце ужаса. Чутье опытного воина снова забило тревогу, подняв дыбом волосы на затылке. Новые звенья той же цепи. Скверное дело. Для всей орды скверное, а уж для таланжи хуже некуда. Почерк, язык, Содержание, ошибки быть не могло. Все это писано темными следопытами. Правда, с их манерой оперять стрелы трал был не слишком близко знаком, но и сомневаться в предъявленном обвинении причин не имел. Одних этих клятых записок хватало с лихвой. «Выходит, вы обманываете наше доверие?» Слова Андуина пали на палубу с тяжестью якорей. Воцарившаяся тишина, нарушаемая только посвистом морских ветров, оказалась мучительно долгой и тянулась, тянулась, пока ее вновь не нарушил штормградский король. «Вправду ли Сильвана Ветрокрылая ищет убежище в Зандаларе? Я пришел за ответами, трал, и получу их!» Стоявший рядом Дзи огненная лапа, Расправил плечи и запыхтел от негодования. Любви к Сильване Ветрокрылой среди граждан нашей Орды не осталось. Одна только ненависть. в тайне дать ей убежище даже в голову никому не придет. Бейн Кровавая Копыта этаких подлых замыслов ни за что не потерпит. И я тоже. Слушайте же. В окружающих дозолор-джунглях пылают огни. Поначалу Трал говорил негромко, но голос его с каждым словом набирал силу. Только сейчас осознал он истинную глубину сгустившихся вокруг таланжи теней. Бунтовщики атаковали дворец, покушаясь на жизнь королевы, а теперь принялись сжечь святилище Лоа во всех уголках Назмира и Зулдазара. Советники ее бездействуют — «А сама королева наотрез отказывается забыть старую вражду и позвать нас на помощь». Во взгляде человеческого короля мелькнуло явное облегчение. Да, Трал слыхал, что на человеческий взгляд Рин вроде бы миловиден, но для орка он выглядел просто чедушным розовокожим мальчишкой, утонувшим в тяжелой неуклюжей броне. «Ладно». По крайней мере, чьдушный розовощекий мальчишка соблаговолил выслушать его и кивнуть. С чувствами Джайны оказалось сложнее. Та ничуть не изменилась в лице. Но от чего? Спросила она. Что от чего? от чего она не зовет вас на помощь? Она ведь давным-давно согласилась примкнуть к орде. Трал тяжко вздохнул не сводя с нее взгляда, дожидаясь, когда память и боль подскажут Джайне ответ. «Ты знаешь, от чего?» Джайна опустила взгляд под ноги. «Да, понимаю». «Стоит ли им верить?» — отнюдь не шепотом спросил Андуин. «Да», — ответила Джайна. «Да, думаю, стоит. Он говорит правду». Бейн Кровавая Копыта скорее умрет, чем согласится прятать Сильвану и помогать ей. Этих темных следопытов нужно найти и разобраться, что привело их в Зандалар. С добром они туда явиться никак не могли. — Похоже, молния уже ударила, — негромко пробормотал Дзи. Трал крепко зажмурился и вправду ударила. Нахлынувшая волна безысходности едва не валила с ног, однако держался он твердо, не сгибая спины. Ничего еще не потеряно. Представленный к королеве Зигхан уверенно завоевывает ее благосклонность, а теперь стало куда как понятнее, с чем им довелось столкнуться. В сознании начала складываться картина. Туманный, зыбкий, Однако вполне узнаваемый образ королевы Таланжи, юной, порывистой, такой беззащитной из-за неопытности и замкнутости, да еще скованной по рукам и ногам злостью на Джайну, прекрасная жертва для тех, кто стремится устроить переворот. Вот только зачем? Что может понадобиться от Таланжи сельвания с темными следопытами? Не спрашивая позволения, Трал сунул улики в сумку, Андуин поднял бровь, но не возразил ни словом. Несомненно, шпионы Альянса все это скопировали. Сам Трал на их месте так бы и поступил. «Пойду в Дозара лор сам», — пояснил он, переводя взгляд с Андуина на Джайну и коротко мрачно кивнув. Пытались мы решить дело тихо, пером, чернилами до да уговорами. Однако теперь настал час молота и кулака. «Остается еще вопрос о нашем разведчике», — напомнил Андуин. «Под ударами волн остов разбитого корабля закачался с борта на борт сильнее, но на этот раз король Штормграда даже не дрогнул». «Да». Он нарушил границу, но не без веской причины. Он раздобыл для нас эти неоспоримые улики, подтверждающие, что в Зандаларе обосновались агенты Сильваны, а то и она сама. Разумеется, мы готовы ради его вызволения пустить в ход все общепринятые дипломатические средства и просим только о том, чтобы ему не чинили зла, пока вокруг Зандаларского трона не восстановится закон и порядок. «Альянс признает свою неправоту. Нам следовало изложить Орде все подозрения прямо, а не засылать в ваши земли разведчиков». Дзи огненная лапа одобрительно рыкнул. «Прекрасно сказано, ваше величество. Орда со своей стороны может заверить вас. Мы пленных без суда не казним». Король Штормграда сузил глаза. Нам хотелось бы получить его обратно, и поскорее. Остов парусника снова качало, да так, что если б не пандарен, трал непременно кувыркнулся бы за борт. Непревзойденное чувство равновесия помогло монаху не только устоять на ногах, но и удержать от падения в море орка. А Джайна тем временем удержала на палубе андуина. «Дай мне два дня», — попросил Трал. Устоять становилось все затруднительнее. Каждая новая волна била в борт сильнее, яростнее прежней. «Я и за вашим разведчиком пригляжу и сообщу обо всех этих новостях самой королеве. Вот тогда ты, король Андуин, и получишь ответы, за которыми приходил». «Если, конечно, мы доживем хотя бы до завтрашнего дня», заметил Дзи огненная лапа, повернувшись лицом в сторону Зандалара, окруженного сплошной пеленой шторма. Кольцо бури, или, по крайней мере, часть его, ширилось. К разбитому паруснику стремительно мчалась стая разгневанных туч, волоча за собою туманную, дымчато-серую бахрому ливня. Волны достигли такой высоты что Трал с трудом верил глазам. «Этот шторм едва не погубил Фейервинда», — прошипела волшебница. «Трижды!» «Портал Джайна! Живо!» — велел король. Трал резко развернулся к обоим, сделал два-три осторожных, опасливых шага вперед. «Два дня! До этого войск туда не посылайте! Поверьте, мы позаботимся о Зандаларе! Поверьте!» Обращался он будто бы сразу к обоим, но смотрел только на Джайну. «Согласен!» — прокричал в ответ король Эндуин. «Два дня, трал! Но помни, потерять след королевы Банши мы себе позволить не можем!» Шторм, налетевший со сверхъестественной быстротой, подхватил остов парусника, закружил, завертел словно щепку — «Трал!» — отчаянно завопил Дзи, указывая на грохочущие волны и на струи дождя, хлестнувшие по воде, словно целая туча стрел. «Трал! Мы в ловушке! Джайна!» Джайна уже вливала магическую силу в открывающийся портал, чтобы вместе с королем уйти от смертельной опасности — Однако, услышав зов Трала, сквозь грохот бури, без лишних слов развернулась к нему. Ореол ее светлых волос всколыхнулся, подхваченный западным ветром. Портал, сотворенный ею для Андуина и для себя, съежился, сжался в синюю искорку и угас. «Куда?» — прокричала она. «На берег!» Загремел в ответ трал, приставив карту сложенные горстями ладони. В Алор!» В глуби распахнувшегося перед ним портала замерцал миражом величавый золотой город. Подхватив Дзи, Трал швырнул его в портал, проводил взглядом Джайну, потянувшую за собой прочь от губительных бурь короля, а в следующий миг Палуба потерпевшего крушение парусника ушла из-под ног. Увлекаемые волшебством, оба понеслись к Зандалару.